«Мы также возвращаемся в базу, и сейчас держим курс к берегам Норвегии». 15.00 старший офицер объявил по трансляции, что экипаж может победать, не отходя от мест. Глав Главстаршина Гедда ничего не ел весь день. Еду ему никто не приносил, а оставить свой пост Гедда не мог». В ушниках постоянно слышались доклады с кормового радиолокационного поста о том, что за Шарнхорстом ведет слежение какой-то корабль противника. Время от времени сообщалось расстояние до этого корабля. Геде долго терпел, но в итоге голод взял свое, и он... — доложил по телефону. Главстаршина Гедде, пост у левого носового прожектора, просит подмены на несколько минут для приема пищи. С поста управления сразу ответили — «Подмена направлена. По возможности, быстрее идите на камбус». Геда был подменен и побежал по обледеневшей палубе на камбус. Там он встретил человек 15, таких же, как он, срочно подмененных матросов и старшин. Разумеется, они сразу же принялись обсуждать сложившуюся ситуацию. Некоторые, судя по всему, не слышали выступления командира. Один спросил у Геды, что случилось, почему мы возвращаемся?» Самого Геда обуревали странные тревожные ощущения. Ему казалось, что какая-то угроза висит в воздухе. Было ли это каким-то предчувствием, он не знал, но решил вернуться на свой боевой пост как можно скорее. Быстро проглотив несколько ложек супа, он ничего не ответил на вопрос и поспешно пошел обратно на свой пост». «Было пятнадцать-двадцать. Надев наушники, Геды услышал голос старшего офицера. Всем боевым постам доложить о готовности после принятия пищи. Сигнальщики усилить наблюдение, последовала команда с центрального артиллерийского поста». Море свирепствовало все больше, размахи качки Шарнхорста увеличивались. В башне 150-мм орудий левого борта старший матрос Шреттер отметил, что у нескольких комендоров начались приступы морской болезни. За бортом царила кромешная темнота, а снежная буря после короткого перерыва забушевала с удвоенной яростью. Английские крейсеры продолжали слежение за Шарнхорстом. 10.24, десятая 10 эскадра крейсеров вице-адмирала Барнета сблизилась с конвоем и 36-м дивизионом эсминцев. Затем крейсеры, опередив конвой на 10 миль, пошли зигзагом, выставив завесы впереди себя эскадренные миноносцы. Ближе к полудню адмиралу Фрейзеру стало ясно, что из-за недостатка топлива ему нужно будет либо поворачивать обратно, либо идти заправляться к русским Североморск. Если Шарнхорст уже повернул обратно в базу, то шансов его поймать не было никаких». В 11.55 Фрейзер приказал конвою лечь на курс 125 градусов, то есть взять несколько южнее, чтобы облегчить задачу крейсерам находиться между конвоем и Шарнхорстом. В 11.57 тяжелый крейсер «Норфолк» установил радиолокационный контакт с Шарнхорстом на дистанции 27 тысяч ярдов, но через несколько минут контакт был потерян. Затем в 12.00 5, легкий крейсер «Белфаст» восстановил контакт, на этот раз на расстоянии 30 500 ярдов. Вице-адмирал Барнетт приказал эсминцам держаться на носовом курсовом,